дауки! Самое большое тяготение земли наблюдается в селе Сухое-Белое, Россия. Здесь редкий прохожий доходит до дома на своих ногах. Большинство зрителей либо передвигаются ползком, либо обессиленно лезат вдоль дороги. Молодой человек, вы времени подскажете, видите ли мой друг? Волью судеб, а может звезды так расположились на небе, может это нелепый поворот судьбы или глупые стечения обстоятельств. Мол, я не говорю по-русски. мне килограмм колбасы, полкило сыра, две курицы, пять сардины, буханку хлеба. Ну, извините, это за аптека. Аптека? Да. Возьмите упаковку фургена, чтобы завтра к нам не приходить. Забелел Сидит медведь в речке по пояс. К нему лица подходит. Что это, Михаил Потапович, делаешь? Да вот. Вот, понимаешь. Рыбу глушу. границей мужчинам разрешает присутствовать в природах жены, а у нас готовы пойти еще дальше, разрешить музыкам присутствовать, когда теси удаляют зуб и делают трепонацию черепа.